Как-то вечером, когда стемнело, мы решили войти в село. Широкая грязная улица. Дома далеко друг от друга, их разделяют сады. Еще не поздний час, но нигде ни души. Гнетущая отвратительная тишина. Конечно, в хатах есть народ. Обычно пройдись-ка вечером по селянской улице, собаки забрешут со всех сторон, под ноги будут кидаться. А тут идем семеро, И нигде ни звука. Мы идем так. Впереди я. Следом за мной лейтенант. И остальные пятеро гуськом. С интервалом шага в два. Может и надо было немного рассредоточиться. Но каждый хочет слышать дыхание идущего впереди. У меня ноги по-прежнему нестерпимо болят. Опираюсь на палку. Кожаное пальто тяжелое. Жарко в нем. Кто же в сентябре ходит в пальто на меху? Но впереди зима. Взять будет негде. Идем молча. Я ведущий. А куда веду? Хоть бы думаю встретить бабу или старика. И только так подумал. Вижу на крыльце хаты силуэт человека. Стоит человек неподвижно. Я уж рот раскрыл, чтобы его окликнуть. А он поворачивается. И теперь на фоне светлого тополевого ствола видны очертания автомата, висящего на животе, и каски. «Немец!» Это был первый живой немец, которого я увидел так близко. Не отдавая себе отчета, по всей вероятности от страха, я выхватил из кармана пистолет и выстрелил в него. Не знаю, убил или нет. Пригнувшись, я бросился в сторону, за хату, к огородам. Крикнул ребятам. «Немцы!» И в ту же секунду началась пальба. застрочил автомат. Потом другой, третий. Взвелась осветительная ракета. Я мчался, что есть духу, по огородным грядкам, спотыкался, падал, поднимался и опять бежал. Под ногами треснула какая-то доска, и я провалился в яму. Кое-как выбрался, и бегут дальше. Плетень, до да высокий с кольями, перемахнул его сходу. Штаны зацепились за кол и разорвались чуть не пополам. «Хальт!» Дал в сторону хальта два выстрела и качусь дальше, по косогору к речке, Тут опять ракеты и стрельба. Колено почему-то страшно заболело. Думаю, ранили сволочи, но бежать могу. И со всего размаху бултых в реку. Она оказалась на пути совершенно неожиданно. Мы ее днем перешли. Здесь она, оказывается, делает изгиб. Плыву я к противоположному берегу. Пальто мою раздувалось поверху. Фуражку сорвало и понесло. Хальт! Хальт! Хальт! Неслось теперь и слева, и справа. Два гитлеровца заметили меня и чешут из автоматов по реке. А тут еще эти проклятые ракеты. Как взовьется, я голову в воду. Но долго ли под водой просидишь? Ракета висит дольше. Река эта под названием «Много», не очень широка, но глубина порядочная. Плыть в пальто и в сапогах ужасно трудно. Подплыв к противоположному берегу, я не вылез, а пошел водой, в тени кустов. Голову держу над самой водой. Один сапог снялся, завяз в глинистом дне, другой я скинул. Хотел сбросить и пальто, но мелькнула хорошая мысль. Воткнул палку в глину, она так и осталась в руке, просто забыл кинуть. Повесил на нее пальто, планшет с картами и бумагами сунул в грязь и еще ногой для верности затоптал а сам ползком по-пластунски к кустам. Трудно мне было по-пластунски ползти. Живот большой, руки от физических упражнений отвыкли, локти сразу заныли, колено продолжало нестерпимо болеть. Потрогал. Крови нет, стало быть, не ранен. Уселся я под кустом, ноги поджал, дышу. А стрельба идет по моему пальто. Как ракета взовьется, так его дырявят. Минуту спустя... Оно упало в реку и поплыло. Сижу под кустом и, верите ли, смеюсь. Представил себя со стороны. Толстый человек с орденом на гимнастерке, без сапог, без пальто, без фуражки, весь мокрый, скорчился в три погибели. Ну-ну, думаю, секретарь обкома, давай, руководи тут, под кустом. Когда выстрелы стихли, я выбрался из-под куста и быстро пошел по полю. Но оказалось, что это вовсе не поле, а срезанный камыш. Вот когда я пожалел о сапогах. Портянки и носки уже через сотню шагов разодрались вдрызг. И ноги, чувствую, поколол и порезал. Но что делать? Иду. Сколько прошел? Километр? Два? Вижу силуэты каких-то хотенок, а чуть левее — скирда пшеницы. Я к ней. Рядом со скирдой приклад — Маленькая скирда. Между ними я и устроился. Соломы надергал, кое-как укрылся. Ноги мои, наверное, торчали. Я сразу же уснул, можно сказать, без памяти упал.